«Шенге, а как сделать, чтобы дождь пошел?» «Утырка должна попросить небо». Мой любимый папашка усмехнулся, но я и так поняла, что это шутка. «Земля, утырка. Все начинает земля. Вода в земле и на земле. Нагрей землю». Я протянул руку и попытался шутить влагу, почву, тепло. Пар застроился вверх, уносясь ввысь. «Останови», — приказал Шенге. «Прегради путь» и я задействовала ветер, садала купол, удержала влагу. «Утырка, ветер и холод», — напомнил папашка. «Ага, значит, делаю ветер холодным». На нос упала капля, затем вторая. «Шинге!» — восторженно прошептала я. «Дождь!» «Утырка ловит знания, как хороший рыбак рыбу», — похвалил довольный моими успехами Шинге. Мы сидели на скале, На самом краю пологой площадки и болтали ногами, наслаждаясь солнечным днем, красотой вызванного мною дождя и тем, что мы снова вместе. Внизу раскинули стойбище лесного клана, и маленькие мохнатые орчата бегали и ловили капельки дождя. Я не удержалась и потянулась ветром к яблони. Так, теперь, как учил Шенге, влить в яблоню силу земли и собрать ветром созревшие яблоки. Ну и чуть-чуть качнуть ее, чтобы яблок побольше упало. А то ждать долго. «Утырка!» — заметил мою хитрость Шенге. «Хм, утырке стыдно. Чуть-чуть!» Я, используя ветер, понесла яблоки арчатам. С радостным визгом они расхватывали висящие в воздухе фрукты. «Полученные без усилий? выброшены напомнил истину Шенге, и яблоки поднялись чуть выше. Теперь арчатам приходилось подпрыгивать за ними. Но некоторые, самые сообразительные, сбивали яблочки палками или прыгали за ними с бревен и с камней. В общем, что Шенге не дай, везде учебный процесс организуют. Как же здесь счастливо. Но солнце уже в зените, значит, пора возвращаться. Улыбка померкла. «Утырка уже решить?» – спросил Шенге. Я тяжело вздохнула. Четыре дня в раю, иначе я не могла назвать жизнью лесных. Мы просыпались на рассвете, потом бежали с сорчанками к реке, здесь для женщин отдельная заводь была, а потом просто наслаждались жизнью. Гуляли по лесу, собирая травы, ягоды цветы, шили играли с детьми, а к обеду приходил Шинге и начинались занятия магией. Обычно папа учит арчат всех вместе, но со мной занимался отдельно, и мы разговаривали и разговаривали обо всем. Вечером весь клан собирался у костра, жарились кабаны, рассказывались древние сказания, в которых мудрость переплеталась поучительными историями, и я все лучше говорил на Орском.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 Позвала я. В кустах затихли, а затем три маленьких орчонка со всех ног бросились бежать. Удивленная, я взяла ветку, осторожно убрала тухляк с дороги, а то, мало ли, вдруг кто-то действительно не заметит и поскользнется. А после потопала вохт И расчесывая волосы после купания долгой скалы Архарги, младший вождь обнаружился в разделывающем олене. И на вопрос о том, есть ли у него дети, радостно ответил. «Есть! Трое!»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 Вечером мы с орчатами обижно потирали шеи и выслушивали норовоучение от Шенге. Утром пошли мстить гоблинам и попали в ловушку, которую молодые гоблины на молодых орков ставили. Пока мы пытались выбраться из сетки, пришли взрослые гоблины и взрослые орки. Мы получили по шее один раз, а гоблин два раза. Я поняла, что воспитание гоблинов по суровей орочего будет. А все равно было здорово. Так здорово, что хотелось обнять весь мир и бегать по лесу, И наслаждаться каждым днем но портил мне все один рыжий Шанге у тырка вернется в Айтлон, — решительно сказала я продолжая болтать ногами у тырка спасать сестру потом передать власть динару и пусть женится у меня уже и подарки для гостей заготовленные вообще вот женится на Лори и перестанет на меня злиться Лариана снова будет прекрасной, шенге объяснил как разрушить заклятие так что все будет хорошо. «Красное пламя смотрит на утырку с нежностью», — вдруг сказал Шенге. «Аршхан смотрит на утырку с нежностью, а утырка — ребенок». Я косо взглянул на папу и возразила «Не ребенок, ребенок». Шенге потрепал по голове, опять всю прическу испортив. «Бегает с арчатами, строит козни бедным земляным гоблин». Я коварно усмехнулась. В этот самый момент как раз и должна была совершиться месть. Я заговорил о рощу на границе с территориями коричневых гоблинов. И теперь, когда эти мелкие остроухи к нам полезут, их ждет сюрприз. А самое главное, я как раз бегучий из портала Ваэтлон. И шея у меня болеть не будет. «Ребенок!» — Шенге с улыбкой смотрел на меня. «Даже спорить не буду. Только хитро смотрю на солнце». «Шенге!» — и радостно раскинул руки. «А магия дает крылья?» «Любовь дает!» — ответил орк. «Два крыла...»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 А та странная слабость, которая охватывает, едва Ракард приближается, она меня злит. Тошер против. Аршхан нарушает волю вождя. Шенге тоже не одобрял появление Ракарда. Утырка не хотеть видеть Аршхана, призналась я. Утырка скучать по Динару, с какой-то насмешкой сказал папа. И вот я даже самой себе бы солгала, а Шенге сказала правду. Очень. И сразу Байтлон захотелось. Динар, он теплый, попытался объяснить, как огонь. Огонь всегда огонь. Шенге закрыл глаза, что-то прошептал, и нас накрыло пеленой тумана. Явно, чтобы Аршхан не нашел. Огонь не добрый, не злой. Просто огонь. Жениться на лоре все будет хорошо. Упрямая больше себе, чем Шенге, сказала я. Я вскочила. Так, глубокий вдох, сводим ладони вместе, держать нужно близко, но не касаясь.